Глава 106. Мифология американских индейцев Хитрый обманщик, бог Кайот, один из самых любопытных персонажей мифологии североамериканских индейцев. Этот бог, выступающий в роли то дурашливого скомороха, то фиглярствующего циника, то расчетливого убийцы, зачастую изображается с огромным пенисом и внутренностями, обмотанными вокруг тела. В индейских шутках «бог кайот» часто остается в дураках. Великий дух обычно разрешает ему совершать разные глупости и даже злодейства, которые он сам потом и исправляет. Чаще всего обманщик думает, что творит зло, но на самом деле его поступки приводят к ровно противоположному результату. Обманщик, мелкий бес, соперник великого духа, неожиданно оказывается гораздо менее зловредным, чем можно было подумать. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».